Крестцовое сплетение – плексус сагралис. Крестцовое сплетение образовано передними ветвями четвертого частично и пятого поясничных нервов и четырех верхних крестовых нервов. Находится в полости малого таза на задней стенке на грушевидной мышце. Нервы этого сплетения иннервируют мышцы и кожу промежности – Кожу задней поверхности мошонки или больших половых губ, мышцы таза (за исключением подвздошной и поясничных мышц), мышцы и кожу задней поверхности бедра, мышцы и кожу голени и стопы (за исключением кожи медиальной поверхности голени). Ветвями нервами крестового сплетения являются верхние, нижние ягодичные нервы и несколько тонких мышечных ветвей. Они нервируют все мышцы таза, за исключением подвздошной и поясничных мышц. Половой нерв N-пудендус, который, отойдя от сплетения, огибает седалищную ось и ложится рядом с внутренней половой артерией на боковую стенку седалищно-прямокишечной ямки. Отдает свои ветви, которые нервируют мышцы и кожу промежности, кожу задней поверхности мошонки или заднего отдела больших половых губ и кожу полового члена. Задний кожный нерв бедра, кутанеус феморис постериор, выходящий из таза на заднюю поверхность бедра и нервирующий кожу этой области. Конец 353 страницы. Седалищный нерв N и самый крупный нерв в теле человека, выходит из таза через большое седалищное отверстие, через щель под грушевидной мышцей на заднюю поверхность бедра, где отдает ветви к мышцам полусухожильной, полуперепончатой и двуглавой. В верхнем углу подколенной ямки, а иногда на бедре, седалищный нерв делится на две ветви – большеберцовый нерв и общий малоберцовый нерв. берцовый нерв N-тибиалис проходит в подколенной ямке, затем между мышцами задней поверхности голени огибает сзади и снизу медиальную лодыжку и делится на медиальные и латеральные подошвенные нервы. Ветви большеберцового нерва, отходящие от него на голени, иннервирует задние мышцы голени и частично кожу этой области. А медиальные и латеральные подошвенные нервы иннервируют подошвенные мышцы стопы и кожу подошвы. Общий малоберцовый нерв N peroneus communis проходит через подколенную ямку головки малоберцовой кости, в области которой делится на две ветви – поверхностный малоберцовый нерв и глубокий малоберцовый нерв. Поверхностный малоберцовый нерв отдает ветви к малоберцовым мышцам – латеральная группа мышц голени – и коже тыла стопы. Глубокий малоберцовый нерв через свои ветви иннервирует передние мышцы голени – мышцы тыла стопы и кожу между первым и вторым пальцами стопы с тыльной стороны. Копчиковое сплетение. Плексус кокгубеус состоит из передних ветвей пятого крестового и копчикового нервов. Участвует в иннервации кожи в области копчика.